Глава шестая Сарны стояли плотными рядами вокруг трона матери. В огромном зале царила тишина, нарушаемая лишь гудением ламп и прожекторов, напоминавшим шелест осенних листьев. Грайт и Бартл стояли плечо к плечу перед правительницей земли. На них не было малиновых плащей, официальной одежды избранников народа. Теперь в эти плащи облачились Друнелл и Рендан стоявший чуть поодаль Яркий луч утреннего солнца, падавший из укского окна, играл на этих плащах, превращая малиновый цвет то в красный, то в розовый. Немигающими золотыми глазами смотрела мать на Грайта. Долго молчала она, и когда заговорила, ее тонкие бескровные губы почти не двигались. «Ты сказал, что не можешь ввести среди людей закон сарнов». И я говорил тебе, что ты будешь смещен со своего поста. Плохой исполнитель заслуживает наказания, а мятежник заслуживает смерти. Таков закон Сарнов. По законам людей плохой представитель также должен быть разжалован, а изменник должен быть казнен. Да, по законам Сарнов и по законам людей плохой администратор должен быть уволен, а мятежник или предатель казнен, кивнул Грайт. Он говорил спокойно и уверенно, твердо глядя в глаза правительницы. «Если будет доказано, что все сказанное выше относится ко мне, значит я виновен. Но я уверен, что ни один человек не заявит, что я плохой представитель, потому что я всегда поступал по закону и никогда не делал ничего, что закон запрещает. Разве закон сарнов запрещает представителю быть командиром легиона или использовать полицию в своих целях?» Разве закон людей запрещает представителю превышать свою власть и заниматься чем-либо иным, кроме своих обязанностей и советника? Когда я сказал, что законы сарнов нельзя ввести среди людей, я поступал согласно своим обязанностям советника. Я должен был сделать это, чтобы предотвратить массовые убийства, которые неминуемо последовали бы после введения закона о матриархате. Если бы я одобрил этот закон, то стал бы предателем по отношению к людям но я не высказал своего согласия, поэтому меня нельзя назвать не предателем, не плохим представителем. «Слава матери — это закон Сарнов», — резко произнесла правительница. «И нет закона выше этого. Решение, которое принимает мать, является законом для всей земли. Ты поступил как плохой исполнитель и мятежник, и закон требует смертной казни для тебя. Бартл тоже является мятежником, его ждет та же участь». И мигающие золотые глаза на несколько мгновений уставились на Бартела, затем внезапно устремились на огромные двери зала. Грайт медленно повернулся в сторону дверей. В искрящихся лучах утреннего солнца из небытия возникла неясная аморфная фигура, абсолютно черная, как мрак межзвездного пространства. Все замерли, увидев, как это бесплотное, подобно тени или призраку фигура, начала постепенно сгущаться, и приобретать четкие очертания, превращаясь в некое исполинское подобие человека. Существо было не просто черным. Казалось, оно состоит из мрака и тьмы. Фигура продолжала двигаться вперед, и вот уже стали отчетливо видны огромные руки и ноги, голова, лишенный глаз, рта и носа. А позади него на полу, там, где ступали огромные ноги, появлялись и расцветали белые цветы морозного иния. Фантастическое создание окутывало аура холода. Солнечный луч, падавший из окна, коснулся черной фигуры, ярко вспыхнул, а потом исчез, словно сгорел. «Изир!» — с трудом выдохнул Грайт, отступив на шаг. В нескольких шагах от матери сарнов черный человек остановился. Замершие в оцепенении сарны начали понемногу приходить в себя. Легкий шепот пронесся по их рядам. И тут Изир заговорил, но не произносил ни слова. От него исходили ментальные послания, которые проникали в сознание всех, кто находился в зале, и Сарнов, и людей. «Ни справедливости, ни правды нет в твоем правлении, дочь Сарнов. Твоя раса не похожа на расу моего народа, они различны. Ты должна изменить нынешнее положение дел во имя справедливости, которую сама провозглашаешь». Рука матери дернулась и, избиваясь, словно змея, потянулась к маленькой кнопке на троне. Невидимая энергетическая стрела вылетела из оскальной пасти медной рептилии, вмонтированной в подлокотник трона, но будто растворилась, коснувшись черной груди исполина. В ярости мать нажимала и нажимала кнопку, сотни стрел полетели в черную фигуру, но все они бесследно исчезли в абсолютном мраке. Из золотого диска, висевшего над троном, вырвался могучий луч, способный превратить в пыль каменную глыбу, но ее поглотил темный человек. Гудение лучевого оружия стихло, лишь эхо еще металось под сводами высокого потолка. Изир вновь заговорил, и каждый из присутствующих услышал его мысли. «Я нематериален, и моя природа совсем не такая, как у твоих лучей, дочь Сарнов». Моя мудрость и древние знания твоей расы бесполезны в борьбе со мной. Ты одна, а я представляю собой все человечество. Все 500 миллионов человек, которые жили и умерли на земле. Я – те миллиарды людей, которых ты убила во время завоевания. Десять тысяч поколений мечтали и боролись за свободу. Я – их концентрированные желания, их надежда воплощение их идеалов. На заре человечества, во время первого ледникового периода, я умирал, разорванный когтями тигра, но оживал в ребенке, который выжил благодаря этой жертве. Я умирал, когда земля была юной. Я умирал прошлой ночью под ударами сверкающих лучей, которые ты дала этим людям. Я умирал в пламени огня и под стрелами духовых ружей. Я воля, надежда и желание всего человечества материализовавшиеся именно благодаря тебе, дочь Сарнов. Три миллиона человек умерли во время завоевания. Их воля, надежды и желание пропитали вечное пространство единственной мыслью – спасти землю от рабства. Устремления многих поколений и людей слились во мне. Прошло четыре тысячи лет, как вы пришли на землю и уничтожили мой народ. И все эти годы я медленно рос, пока прошлой ночью не получил новый сильный импульс. Помыслы множества погибших людей укрепили меня. Я – Эзир, пантеон человечества. Я – само человечество. Все, кто умер на этой планете, под палящим солнцем пустыни или среди ледяных арктических просторов, начиная с самого первого человека, который с камнем в руках сражался за свою жизнь и жизнь своих детей – И кончай тем, кто был на площади перед твоим дворцом прошлой ночью и умер сегодня утром. За что бы они ни боролись и умирали, они все мои дети. Они — это я, дочь Сарнов. Человечеству надо вернуть справедливость ради всех тех, кто умер, сражаясь за свободу. Грайт и Бартл боролись за справедливость. И они должны продолжать свое дело. «Друнелл и Рендан продали человечество ради собственных интересов, и они должны получить по заслугам!» Черная фигура заколыхалась. Вперед протянулась огромная рука. Указательный палец черного человека едва коснулся лба Друнелла, а затем мертвенно-бледного от страха Рендана. Друнелл зашатался, его ноги подкосились, и он тяжело рухнул, ударившись головой о черной базальтовой плиты пола, Его замороженный череп раскололся на множество мелких кусочков, словно ледяной шар. То же самое произошло с Ренданом, и сарны замерли в ужасе, глядя на бездыханные тела бывших союзников. Изир повернулся, и сарны тотчас отступили, открыв ему широкий проход, ведущий к длинной, поблескивающей золотом стене зала. В глубоком молчании Изир подошел к стене, и слегка коснулся ее огромной рукой. В то же мгновение твердый полированный камень стал мягким и расползся в стороны, открыв широкий длинный коридор. Изир пошел по нему. Все молча смотрели ему вслед, пока стена вновь не сомкнулась, скрыв его из виду. Полированные камни встали на прежнее место, но теперь они были черными, как сам Изир мать сарнов вновь нажала на кнопку и невидимые лучи пронзили стену, но она по прежнему оставалась черной храня чертани огромной фигуры. затем понемногу чернота стала исчезать и полированный нефрит вновь обрел свой природный цвет. ничто больше не напоминало об немигающие золотые глаза матери смотрели на грайта она молчала и человек тоже молчал спокойно глядя на нее. Наконец правительница заговорила. «Вы можете идти, Грайт и Бартл. Вы пойдете и увидите, что в городе людей восстановлен порядок. Час заката сегодня, все оружие и короны, которые я дала, должны быть возвращены. Закон о соотношении один к пяти люди могут не соблюдать». Глаза матери закрылись. Грайт и Бартл повернулись и молча пошли по длинному широкому проходу между рядами расступившихся Сарнов. За ними медленно побрели шесть человек, которые пришли сегодня утром вместе с Друналом Эрнданом. Покинув зал для аудиенции, сторонники Друнала торопливо направились прочь, понуро опустив головы. Оставшиеся одни Грайт и Бартл переглянулись и вдруг увидели Уэра, спешащего к ним через лужайку. Техник, работавший в городе Сарнов, Стал настолько привычной фигурой для его обитателей, что на него давно уже перестали обращать внимание. Теперь он нес в руке довольно большой, закрытый на замок чемодан, в котором, по-видимому, лежало то, над чем он работал в последнее время. — Боги мне послали удачу! — широко улыбаясь объявил Уэр. — Я думал, что у меня не хватит времени закончить работу. — Да, — улыбнулся ему в ответ Грайт. И вдруг напряжение последних дней покинуло его. Он поднял голову, посмотрел на солнце и рассмеялся. Сегодня боги послали нам удачу.